Алексей Шмаков Хранитель рода Государева Глава 1. «Бегом к Насте! Мы тут сами разберемся!» Заорал на меня отец, принимая на свою защиту мощнейший удар родовой техники Юсуповых. От этого удара он пошатнулся. Все же выстрел в упор из такого монстра, как Тундер 50 БМГ, смогут пережить далеко не все сильнейшие одаренные. И он не только смог выжить, но и нашел в себе силы вступить в бой, используя собственную кровь. Щит крови разлетелся миллионами брызг, окропляя всех находящихся в гостиной. Сильнейшая защитная техника рода Воронцовых встретилась с сильнейшей атакующей техникой рода Юсуповых, так и не выяснив, кто же сильнее. — Я сказал бегом! — взревел отец, облачаясь в боевой доспех. Моментально собирая вокруг себя каждую каплю драгоценной крови, тоненькие ручейки которой потянулись к нему откуда-то с улицы. И я побежал. Побежал, на ходу активируя свой дар. Для этого пришлось пользоваться собственной кровью. Сейчас я не имел права пользоваться заемной, забирая ее у отца. Каждая капля могла решить исход его боя с Юсуповым. После выхода из коридора, в конце которого находилась лестница на второй этаж, я наткнулся на императора. Его окутывало сияние силы. Он явно стремился на помощь к отцу. Вот только где его телохранители? Где императрица, которая едва ли не самая сильная и одаренная в государстве? И где Голицын? Куда он делся после того, как Дворецкий сообщил о приезде гостей? Неужели до сих пор торчит в туалете? Но сейчас это не самое главное. Я должен защитить Настю. Наверняка эти ублюдки действуют не одни. Поместье уже окружено, и в любую секунду может начаться штурм. Иначе они никогда не рискнули бы напасть на нас. Выскочив из гостиной, я оказался в длинном коридоре. Этот коридор имел множество окон, из которых было отлично видно ведущую к поместью дорогу. По ней сейчас на полной скорости неслось несколько черных внедорожников. Вот только понять, друзья это или враги, было невозможно. Окно возле самой лестницы разлетелось в дребезги, и в него заскочил дружинник в боевом снаряжении, подтверждая мои опасения о штурме. Немедленнее секунды он бросился к лестнице, ведущей на второй этаж. Вот правда, сделать ему удалось всего шаг, прежде чем моя сила дотянулась до него, иссушая до последней капли крови. На ступени упала иссохшая мумия, А я пополнил свой арсенал несколькими литрами крови, мгновенно ускоряясь и переходя на новый уровень восприятия. Этого мне хватит, чтобы справиться с одаренным своего уровня. Мне нужно спешить, оказаться рядом с Настей раньше этих ублюдков. Если они уже смогли пробить защиту поместья, то дела совсем плохи. Выходит, в этом замешаны практически все причастные к охране императора и его семьи и наши собственные дружинники. Вполне возможно, что рот Воронцовых остался единственным верным своему государю в этом поместье. За моей спиной раздался грохот. Это вылетела дверь из комнаты, которую занимала императорская чита. Импровизированный снаряд прибил еще одного нападавшего. Еще три окна за моей спиной разлетелись на осколки, и мой арсенал пополнился снова. Все, это мой предел. Больше крови я не мог удержать. Теперь можно не экономить и использовать свой дар по полной. На остальных нападавших, что словно тараканы полезли в окна, мне было плевать. Ими займется разъяренная императрица, выскочившая из комнаты следом за дверью. Она моментально свернула шею одному из нападавших, а тело еще одного пробило насквозь голой рукой, игнорируя его защиту. Все же одаренные, пошедшие по пути усиления собственного тела, по праву считаются лучшими бойцами-ближниками. Я мог не переживать, что получу удар в спину. Поместье сильно тряхнуло, и я поспешил к Насте. Взметнувшись вверх по лестнице, я даже не заметил, как оказался возле комнаты Насти. Раскороченная дверь была сорвана с петель и валялась рядом. «Ты опоздал, кровавый вороненок!» произнес человек, которому я доверял практически так же, как отцу. Человек, достигший пика силы одаренного, так же, как и императрица, пошедший по пути усиления собственного тела. Лучший друг императора. Глава гнева государева. Крестный отец Насти. князь Голицын Дмитрий Васильевич. Он стоял над окровавленным телом Великой Княжны, сжимая в руках ее оторванную голову. Этот ублюдок убил ее голыми руками. «Мою Настю! Ту, которую я поклялся защищать! Ту, с которой мы сегодня должны были помолвиться!» Ярость заклокотала во мне. Я закричал, выпуская вместе с криком всю мощь, что удалось накопить по дороге сюда. Голицын лишь рассмеялся, когда мой удар не смог даже поцарапать его. Секунда, и он оказался возле меня. Резкий удар, и моя грудь пробита насквозь. Точно так же императрица сейчас расправлялась с нападавшими внизу. Боли я не почувствовал, лишь злость. Злость настолько дикую, что у меня перекрыло дыхание. Голицын поднял меня вверх, так и не вытащив руку. На его мерзкой морде расплылась довольная улыбка. Именно злость дала мне еще на пару мгновений задержаться на этом свете, чтобы нанести последний удар. Теперь нет смысла беречь собственную кровь и жизнь. Тем более, что Голицын сам оказался настолько глуп, что позволил мне коснуться себя. Столько лет провести рядом с моей семьей и не узнать нашу самую сильную сторону. В сверхближнем бою любой член рода Воронцовых, овладевший посмертной родовой техникой, мог уничтожить хоть Гранда, хоть Архигранда. Сила нашего противника не имела никакого значения. Сотни тончайших кровавых игл воткнулись в руку, до сих пор торчавшую в моей груди, полностью игнорируя защиту Голицына. которую сейчас не пробить и танковым снарядом. В глазах этого ублюдка появился страх. Он понял, какую ошибку совершил. Но уже слишком поздно. Я отравил его кровь. Теперь даже сильнейший целитель не сможет ему помочь. Максимум минута, и он труп. Кто бы мог подумать, что семнадцатилетний сопляк уже сможет применять посмертную родовую технику. «Прости меня, Настя!» «Я не смог защитить тебя, но я отомстил твоему убийце, пусть и ценой стала моя жизнь!» Подумал я перед тем, как последняя капля крови покинула мое тело, а вместе с ней и моя жизнь. «Он приходит в себя!» «Три кубика адреналина!» «Ставьте капельницу!» «Вводите раствор!» И множество других возгласов стали доноситься до моих ушей. В тело начали втыкаться иглы, проходить электрические импульсы и совершаться абсолютно непонятные для меня манипуляции. Но как, как такое вообще может быть? Последнее, что я помнил, как висел на проткнувшей мою грудь насквозь руке и атаковал Голицына посмертной техникой. Даже если меня можно было спасти после дыры в груди, в чем я очень сильно сомневаюсь, то посмертная техника. Это стопроцентная гарантия смерти. Осторожно открыв глаза, я тут же зажмурился от яркого света. «Ты меня слышишь?» Закрывая собой слепящий свет, навис надо мной человек в белом халате, лицо которого я не мог разглядеть, как бы не старался. «Где я?» Вместо ответа задал я вопрос. «Значит, слышишь, это хорошо. Зрачки реагируют нормально, остальные все функции тоже в норме». «Физически перенос прошел отлично, а остальное уже не наше дело». Человек моментально исчез, вновь открывая меня яркому свету. Но на этот раз я уже смог немного привыкнуть и не стал реагировать столь резко. Даже смог слегка приподнять голову, чтобы увидеть, как закрывается дверь за последним из ушедших. Меня оставили совершенно одного – лежать явно в больничной палате. Никаких трубок, проводов и тому подобного я не увидел. Но я точно слышал про капельницы и чувствовал уколы. Как такое вообще возможно? Голова немного кружилась, но в целом я ощущал себя довольно неплохо. «Что ты помнишь, Серёжа?» Раздался ласковый женский голос. Начав крутить головой, я так никого и не смог увидеть. Возможно, за мной сейчас наблюдают через камеру, а голос я слышу из динамиков, расположенных где-нибудь под потолком. Но сколько бы я ни старался, так ничего и не смог разглядеть ни на потолке, ни на стенах. «Ты такой забавный!» — произнес все тот же голос. «Кто здесь? И вообще, где здесь? Где я нахожусь? Отцу удалось отбить нападение, и я смог каким-то чудом выжить? Тебе это не нужно знать. Просто ответь на мой вопрос». Я попытался встать, но ничего не вышло. словно меня держали какие-то невидимые путы. Как бы я ни дергался, все было бесполезно. Просто ответь мне, что ты помнишь, Сережа. Снова раздался голос. Поверь, это в твоих же интересах. И я поверил, просто у меня не было другого выхода. Я рассказал о последних минутах своей жизни, о нападении Юсупова с прихвостнями и предательстве Галицина, о смерти Насти. И о своей собственной. А ты хотел бы все исправить? Хотел бы вернуться обратно? Но ну, скажем, за пять минут до своей смерти? Да, без раздумий, ответил я. Пять минут мне вполне хватит, чтобы спасти Настю. Тогда удачи. Добро пожаловать, Денис Викторович. Что же вы без супруги? Услышал я голос отца, лично вызвавшегося встречать гостей. Сейчас Юсупов и еще несколько довольно сильных одаренных, приглашенных сегодня отцом на ужин в честь нашей с Настей помолвки, войдут в дом. Один из приглашенных выстрелит в отца, совершенно не ожидающего такой поворот событий. А после в бой вступит Юсупов, запоздав со своим ударом буквально на секунду, который хватит отцу, чтобы поставить защиту. «В этот момент Голицын уже оставит нас. Он скажет, что отлучиться на минуту, свалив все на чай. Но на самом деле этот ублюдок пойдет убивать мою Настю». «Это переворот!» Заорал я единственную фразу, которую отец совершенно точно не проигнорирует и не решит, что я шучу. Мой расчет оказался верен, и выстрел из монструозного пистолета не причинил отцу вреда, остановленный кровавым щитом. на который тут же обрушился удар Юсупова. Не став дальше наблюдать за этим боем, я устремился наверх. «Что?» – попытался спросить меня бегущий в гостиную император, но я не стал его слушать, пробежав мимо. Сзади уже доносились звуки боя. На этот раз предателям не удалось ранить отца, и я уверен, что он сможет продержаться, по крайней мере, до прихода императора. А вдвоем, без ранений и полные сил, они смогут, если не убить нападавших, то потянуть время, чтобы успели прибыть остальные защитники, которые остались верны императору. В этом я ни капли не сомневался. Оставалось лишь надеяться, что в заговоре участвовали только Юсупов, его компания и Голицын. Последний как раз сейчас стоял возле двери в комнату Насти, создавая какую-то технику. И какого черта она решила поселиться на втором этаже? Ведь внизу было еще полно свободных комнат. «Настюш, это дядя Дима. Мне нужно осмотреть твою комнату на предмет следящих устройств». Настя что-то ответила ему, но я этого уже не слышал. Помня прошлый опыт, я не стал даже пытаться осушить его на расстоянии. Слишком слаб я был для этого. Тем более сейчас, когда в арсенале у меня имелась лишь собственная кровь. А вот создать небольшой кровавый клинок и броситься с ним на этого монстра – это легко. Правда, для человека с его способностями не составило труда заметить меня еще в тот момент, когда я поднимался по лестнице. Но, видимо, он решил, что я не представляю угрозы и даже не пытался сразу же остановить меня. За что и поплатился. Вложив в ускорение едва ли не половину имеющихся у меня сил, я оказался рядом с Голицыным. Ногой ударяя по его руке со сформированной техникой. Рука врезалась в дверь, разорвав ее на тысячи кусочков, осыпая нас острыми щепками, одна из которых ослепила меня на правый глаз. Но сейчас он уже и не нужен был. Сейчас я смогу достать Голицына, даже если полностью ослепну. Слишком я близко нахожусь. Даже с его физическими возможностями нереально будет увернуться от моего прикосновения. Настя дико завизжала. Похоже, ей тоже досталось от взрыва двери, но с такими повреждениями она наверняка сможет справиться самостоятельно. Это не то же самое, что остаться без головы. Одновременно с Настей дико взвыл и Голицын. От осознания, что его план провалился, но он явно не собирался сдаваться. Я ощутил, как дядя Дима черпает силу для еще одного удара, но было уже слишком поздно. Прикоснувшись к его шее, я выпустил всю оставшуюся силу, формируя посмертную технику. Плевать, что умру, зато я смогу спасти Настю и исполнить свою клятву и долг. Никакой любви между нами не было, и всем известно, что наша помолвка – это политический ход императора. Для того, чтобы остудить горячие головы, которые решили, будь то род Воронцовых слишком сильно поднялся, постоянно находясь подле императорской семьи. Любви не было, но моя клятва и долг перед родом Романовых никуда не делись. Я, Воронцов Сергей Михайлович, наследник рода, уже не одну сотню лет проливающего свою кровь за императора и его семью. Единственный верный щит, который никогда не подводил Романовых. И я не посрамлю памяти своих великих предков». Одним ударом Голицын снес меня, впечатав противоположную стену. Но это ему уже ничем не поможет. Нас соединяла тонкая кровавая нить, сквозь которую в его тело вливалась моя кровь все больше и больше. А вместе с кровью и наш яд, который до достижения нужной концентрации убьет его. Вот только мне, чтобы таким способом справиться с Голицыным, необходимо влить в него всю свою кровь. В глазах уже начало темнеть, когда я увидел, как Голицын падает на колени. Из его глаз начали течь кровавые слезы. Мой яд отлично справился со своей задачей. «Ну как? Получилось?» Раздался уже знакомый ласковый голос, когда я открыл глаза, снова осознав себя в белоснежной медицинской палате. «Спасти Настю получилось», — ответил я, вновь привыкая к яркому свету. А себя, значит, нет. Я поклялся защитить ее, даже ценой своей жизни, и выполнил свою клятву. То есть выходит, что клятва выполнена? И если ты снова вернешься обратно, то уже не будешь обязан спасать свою Настю. Какие-то странные вопросы она мне задает. И почему после смерти я снова оказался в этом месте? Это что же, мой личный ад? «Мне все же не удалось спасти Настю, и таким образом меня решили наказать?» «Типа, гори, клятва преступник в аду, и наказанием тебе будет раз за разом возвращаться в поместье и принимать безуспешные попытки спасти ее!» «Тут еще обязательно должен быть злобный смех за кадром или что-то в этом роде!» «Почему я снова оказался в этом месте?» Не зная, что ответить на заданный вопрос, спросил я. «Потому что умер?» Ответили мне с такой интонацией, словно я спросил, как нужно правильно дышать. «Выходит, я все же умер?» Решил я прояснить этот момент. «Что-то мертвым я себя не ощущаю. Дышу, разговариваю, думаю. Чувствую ткань постельного белья, на котором лежу. Мне слегка холодно. Чешется ухо и немного першит в горле. Или после смерти ничего не меняется? Ты мне еще не ответил по поводу клятвы. Если снова вернешься, пойдешь спасать Настю? Вот же привязалась. Да, пойду, пойду. Клятва есть клятва, и после смерти она не исчезает. Отлично. У тебя снова есть пять минут от того момента, как ты умер. «Используй их правильно!» «Легко сказать», — подумал я перед тем, как оказаться в гостиной вместе с отцом.